Я Михаил Левин. в эфире программы «По мнению». Добрый вечер. Сегодня у нас в гостях автор книг «Диагностика кармы». Я почему говорю книг, потому что там, по-моему, книга первая, вторая, третья, четвертая. Сколько их вообще? Одиннадцать. Одиннадцать книг. И все с одним и тем же названием «Диагностика кармы». Да, да. Сергей Николаевич, для того чтобы и мне стало попонятнее, и телезрителям стало попонятнее, давайте вот начнем сначала, да, как с Вообще, Что такое карма? Ну, в классическом понимании карма... это судьба, говоря простым языком, но то, что мы называем судьба, это наши события в течение нашей жизни. Понятие карма это судьба, которая выходит за пределы одной жизни. То есть это говорит о том, что связаны, э, сказать, все события не только в нашей жизни, но и во многих наших других жизнях. То есть причина-следственная связь между событиями и нашим характером. И -и. То, то есть... есть понятие карма подразумевает, что мой характер Мое мировоззрение и мои поступки никуда не исчезают. В Индии говорится хроника Акаши, записывается все на тонком плане, и они влекут за собой другие события. То есть мое неправильное поведение влечет проблемы, мое правильное поведение дает определенную награду от судьбы. То есть диагностирую вот эту самую карму, можно совершать правильные поступки, так что ли, если логически. Ну, был. скажем так, для того чтобы ездить по дороге, нужно знать правила дорожного движения. Если я проеду под кирпич, у меня могут быть проблемы. Не только с гаишником, но так сказать, и конкретные физические. И когда я знаю правила дорожного движения, я ориентируюсь на дороге. Наша жизнь – это дорога. Наша судьба – это тоже дорога. И если я знаю правила поведения на, так сказать, на дороге жизни, соответственно, я буду себя нормально чувствовать. То есть вы говорите о том, что, не знаю вот этой самой диагностики кармы, люди постоянно ошибаются, постоянно заблуждаются, так, да? Как новички на дорогах. Угу. Скажите, пожалуйста, а много вообще сторонников, вот я не знаю, как это назвать, учения, неучения, диагностики кармы, сколько людей, скажем так, не ошибаются, пытаются не ошибаться? Меня это мало интересует. Наверное, много. Говорят о миллионах. Мое дело... Познать мир Я занимался тем, что пытался познать мир И мой метод Мои исследования, мое видение раз, Развило, раскрыло Для меня эти возможности Поэтому моя задача познавать мир Я пытаюсь создать систему Как правило дорожного движения Как ориентироваться в этом мире А сколько людей так сказать, Последует этому или примут это Меня мало волнует так, Тогда давайте так Так как ориентироваться в этом мире? На что ориентироваться? Благодаря чему совершать те или иные поступки? Если говорить о классическом варианте, то оказывается, самые наши нюансы, сказать, тонкие в нашей душе, потом сказываются на нашем поведении и потом сказываются на нашей судьбе. Говоря простым языком, те эмоции, которые никто не видит, но которые сейчас у меня в душе, через 5-10 лет могут превратиться либо в счастье, либо в болезнь, либо в проблемы. То есть связь тончайших эмоций внутри меня, связь движений моей души с моими последующими действиями и с моей судьбой. На Западе этого понятия просто быть не может, потому что на Западе нет понятия душа. Там есть психика, там есть тело, И вот конкретно определенная причинно-следственная связь прослеживается, но, ну, конечно, не в таких масштабах, как в Индии. Средняя арифметическая между западной философией и индийской философией – это религии, мировые религии. Вот в иудаизме там есть конкретно причинно-следственная связь. Если вы будете соблюдать заповеди, дождь придет вовремя. То есть даже стихийные природные процессы связаны с эмоциональным состоянием человека. Что посеешь, что и пожнешь. Это говорится уже в Новом завете, в Библии. То есть твое поведение сказывается на твоем, на твоей судьбе и на твоем здоровье в конечном счете. Ну, то есть карма для вас это вещь абсолютно объективная, существующая. Так я понимаю, речь уже идет о диагностике, да, то есть какими методами, какими методами вы диагностируете? Дело в чем. Сначала я видел деформации полевых структур. Сначала была просто диагностика тела. Потом диагностика полевых структур вокруг тела, потому что выяснилось, что поле и тело взаимосвязаны. Потом в конечном счете я увидел те структуры, которые появляются не после болезни, а перед болезнью. То есть все перевернулось. Если раньше я видел, что болеет тело, и поэтому деформируется полевая структура, то потом я увидел, что деформируется полевая структура, и через год заболевает тело. Тогда я понял, что, оказывается, первичным является э, в болезни события на тонком плане, и только потом приходят на физическом. То есть сначала искажается поле, и потом начинает болеть тело. И когда я стал разбираться с этим полем, тогда я вдруг увидел, что полевая структура и то, что называется наши эмоции, наша душа, связана. Душа — это полевая структура. Значит, если есть проблемы в душе, будет болеть тело. И я на сотнях и тысячах пациентах на тысячах примеров диагностики и излечения, потому что излечение для меня – это только подтверждение моих философских исследований. Если человек выздоровел, когда я ему указал причину заболевания, значит, наверное, это правда. И когда тысячи и тысячи людей избавлялись от своих проблем, я понял, что мое видение правильное. И оказывается, то, что мы называем душа, то, что мы называем биополе, то, что мы называем наши эмоции – весьма тесно связаны с дальнейшими нашими событиями. Когда я видел, как деформируется структура души у человека, а потом он заболевает, а потом, оказывается, у него начинается развал, развал судьбы, и это все оказалось единым целым. То есть на тонком плане все события стянуты в единое целое. Причем эмоция, болезнь и судьба одинаковы. То есть человек может заболеть судьбой, а может заболеть телом, а может заболеть душой. – Заболеть судьбой, это интересно. Да. А, скажите, а вот если бы представить в графическом виде, вот допустим, нарисовав человека, то где оно? Оно поле сверху да, так рисуется или как? Вот есть человек, тело да, материальное, которое мы видим. Вот я вижу вас, да. вы видите меня. Где начинается это поле? Оно уже идет за вашими контурами? <связь> ну, различные слои полей, если исходить из той информации, которая широко изложена в популярной литературе. Ну, сказать, есть эмоциональное тело, астральное, ну и так далее. Вот, и так далее. Давайте грубо говорить. Вот ви, я вижу только вас. Да. Вот ничего, ни нимбы, ничего да. я вокруг вас не вижу. Вот когда вы смотрите. Смотритесь. Когда за... вы смотрите на меня, что видите вы? Я ничего не вижу. Тоже ничего не видите. Дело в чем. Дело в том, что если я буду все видеть, у меня начнется проблема с головой. Угу. Это огромная перегрузка. Зачем? Поэтому я начал, сказать, тот, кто меня вел в этот мир, то сказать, диагностики. Вадим Борисович Поляков, он научил э, методу письма по дерматорному, то есть зарисовка полей. Поэтому я вижу только тогда, когда я включаю желание нарисовать, тем более я художник, профессионал. И это очень удобно, потому что я могу включить процесс диагностики, могу выключить и быть нормальным обычным человеком. Вот это очень важно для меня. Угу. Да, давайте вернемся к рисунку, тем более, что вы да. художник. А, итак, сначала тело, да, ну вот как в учебнике по анатомии. Да. Что дальше? Понимаете, Электрон — это волна и частица, правильно? Угу. Вот э, как волна, как он выглядит? Да никак. У него есть определенные параметры. А какой он? Кокон, растянут, параллелепипед. Мало кого волнует. Тем более все понимают, что если это волна, то есть момент сгущения возле электрона, а есть тонкая, которая расходится на всю Вселенную, потому что у волны нет границ. То же самое человек. Когда я пытался поле померить Чека, у меня получилось, что поле человека занимает всю Вселенную. И тогда-то меня дошло, что на тонком плане мы все абсолютно едины, как капли в океане. И определенное сгущение есть вокруг тела. Вот эта полевая структура, которая находится вокруг него. И я даже ее конфигурацию особо не наблюдал. Она является главным носителем информации. То есть то, что мы называем генотипом, только дублирует главный носитель информации. И основная информация, причем информация основная, сказать, высокого уровня, это мировоззрение, характер и совокупность наших действий по простым жизням, наших эмоций. Вот она хранится в поле. Угу. Я все-таки, вы знаете, как это, как в анекдоте про... который никак не понимал, как в подушечке мармелад загоняется. Э, в конфет такие подушечки. Что и... я вижу, я вам да, расскажу. Да. То есть я вижу общий кокон поля. И вдруг идут какие-то деформации. Вот они возле ноги. Подошли к ноге, и я вижу вот в этой точке. Я говорю, что у вас там? Человек поднимает что штанину, но у него там язва. Uh -huh. Всё. И вот в том месте, где деформации подходили, у человека были проблемы. Если деформации были очень сильные, это или эпилепсия, или рак, или что-то. Если поле вокруг человека сворачивается, это значит, просто он не жилец. Ну и так далее. Вот по характеру этих деформаций я, исследуя, э, спрашивая человека, что с ним произошло, составлял карту мучительно достаточно долго, год за годом. И потом я уже стал видеть, вот у человека есть конфигурация поля. Я говорю, у вас рак? Да, у меня рак. Вот в этом месте, да, началось с этого. И вот это мне позволяло, я вижу именно не от того, что поле круглое, квадратное, мне мало значит, а вот когда я вижу деформацию определенную и понимаю, что она вызвана ненавистью, как я потом выяснил, нежеланием жить. И что потом я увидел, что эти деформации точно так же переходят к детям. Вот тогда я понял, оказывается, передается эта информация наследственно. Сейчас об этом уже говорят ученые. Если родители ссорились во время беременности, дети потом болеют. У них спонтанные, беспричинные боли в животе. 3000 случаев это американцы уже отслеживали. То есть выяснилось, что эмоции родителей до зачатия во время беременности детей сильнейшим образом сказываются на физическом здоровье. Про судьбу пока еще не говорят, но скоро будет говорить об этом. Собственных детей. И вот когда я это увидел, тогда я написал, что эмоции родителей, их поведение, их отношения друг с другом влияют на характер, на судьбу человека, на его здоровье. Их собственных детей. И, значит, даже вернувшись в прошлое, если родители пересмотрят свои отношения, простят, примут ситуацию, они могут вылечить своих детей, что и получалось на сотнях и тысячах случаев. Опять же, это мне дало право утверждать о конкретной связи, то, то что называется родительская карма. понятие родительской кармы в Индии отсутствует. Там только личная карма. А я увидел родительскую, и увидел излечением детей доказательство этого. И uh -huh. тогда я только в Ветхом Завете, в единственном месте, я прочитал, что Бог наказывает до третьего, до четвертого колена. То есть, значит, получается, что человек, который не соблюдает заповеди, который нарушает божественные законы, он загружает своих потомков. И это, так сказать, изложено в Библии. Это мы сейчас говорили о поле каком, потому что вы говорили, что есть поле судьбы еще, да? Так. Дело в том, что э, я с, э, отошел от того, что пишется в книгах. Я работаю индивидуально. Вот есть определенная деформация. Эта деформация, как я понял... Но вы ее видите, да? Да. Это деформация тонких структур, кармических. Она связана, в первую очередь, с душой. И вот если идет эта деформация, то удар может быть направлен на судьбу 50%, 40% на тело, 10% на психику. То есть не обязательно идет вот конкретная судьба отдельно болеет. У нас же все связано. Может перетекать. Вот вы больны. Вы пришли к врачу, он вас вылечил. Но отрицательная энергия, поскольку вы не изменились, никуда не ушла. У вас начинает разваливаться судьба. Пришли к гадалке, она вам судьбу попыталась подкорректировать. У вас начинаются проблемы с психикой. Пришли к психиатру, он вас подкорректировал. У вас заболел ребенок. То есть болезнь, это отрицательная энергия, она переходит с одного места на другое. И когда я увидел, как ее гоняют врачи и целители, тогда я понял, что если человек не изменится, его не вылечить. А как он должен измениться, вопрос? И оказалось, что изменение невозможно, если нет высшей тонкой энергии. Потому что, чтобы меняться, нужна энергия. И вот эта энергия, оказывается, это энергия первопричины, которую мы носим в себе. Я, как ученый, вышел на понятие «любовь к Богу» и понял, что без этого понятия трансформация человека, его излечение, здоровья, судьбы его души, просто невозможно. И я был вынужден говорить о любви к Богу, как ученый. И мои исследования, как потом выяснилось, я думал, что я первый открыватель, все, все давно давно сказано, сказано тысячи лет назад. И в индийской философии, и в Ветхом Завете, и в Новом. Единственное мне, так сказать удовольствие, что я просто личный раз убедился в правоте священных книг. То есть э, с ваших слов следует, что первопричина заболеваний, да, заболевание, это вот в отсутствии вот этой высокой любви, в отсутствии этой тонкой и энергии, да. да? Да. То есть, в принципе, про вас можно сказать, что вы нашли первую вот за всеми этими полями судьбы, там как, какими-то тонкими. Вы нашли первую причину, от чего все так происходит? Ну, поскольку я информационник и работал всю жизнь с информацией и пытался выйти на причины, то я вынужден был обобщать, обобщать, и вот за многие годы, десятилетия работы, в конечном счете, когда я поднимался по этим ступенькам и попытался выяснить, откуда приходит болезнь, я вышел на самое главное. Есть один грех во вселенной. Это потеря контакта с Творцом, потому что и высшая энергия идёт оттуда. То есть это отказ от любви к Богу. Как только идет снижение, все. Как будет болеть человек, это уже вопрос второй. Зачем человеку отказываться от любви к Богу? Очень просто. Это как растение, у которого пышная крона, а корни не выдерживают. Крона слишком большая. Либо нужно крону подрезать, остановить, придержать свои желания, свои возможности. Или тогда крона начнет сохнуть, а потом будет спиливать все дерево. Так вот, любовь к Богу — это корни, мы их не видим. А вот все наши моменты, бизнес, деньги, желания, сексуальность и прочее, это все вот эта надстройка. Если к этой настройке правильно относиться, она обеспечена любовью, тогда нормально. Но если мы, увлекаясь, начинаем поклоняться этому и делаем это главной целью, вот тогда начинается распад главных структур. Поэтому в заповеди в Ветхом Завете, 10, 10 заповедей, с чего начинается? Сначала первые энергия должна идти к Богу. Бог един. Это главное счастье, главная ценность и первая заповедь возлюби Бога прежде всего». Как только человек начинает поклоняться деньгам, желаниям, сексу, благополучию, этот человек обречен. А вы все время цитируете Ветхий Завет. Вы вообще православный или как? Можно так сказать? Я крещен в православии. Но когда дело касается исследования, я должен как исследователь доложить то, что вижу. Совпадает, не совпадает. Это мало меня интересует. Но Мои выводы во многом э, сказать, совпадают со всеми мировыми религиями. И одновременно они не совпадают в каких-то моментах с православием, с католичеством, с исламом. Э, хотя про ислам бы, э, сказать, я не сказал бы, что не совпадает, я различий не нашел. Тем более в исламе есть моменты о реинкарнации. Но вот с католическим и православием у меня, в частности, по, поскольку я говорю о карме, э, совпадений прямых нет. Но у меня нет разногласий э, с тем, что говорил Христос. Вот здесь у меня, так сказать, нет, я не чувствую и не вижу ни одного разногласия. Поэтому как-то внутренне э, я скажу так, что меня больше интересует истина, чем соответствие какой-то современной догме, какой бы религии она ни выражалась. Я пытаюсь познать истину. А, скажите, хорошо, раз мы уже заговорили о религиях, вот этот вот скандал, который произошел, да, когда жгут посольство за изображение пророка, когда уже Совет Европы попросил прощения. Вот как вы это оцениваете? В связи с чем это? исходя из вашей доктрины? Дело в том, что это демонстрация силы со стороны ислама. Тех, кто исповедует ислам. Все видят, что христианство в серьезнейшем кризисе. То, что творится в католичестве, это только форма осталась. Внутренней веры в Бога нет. Это же все видят. В храмы никто не ходит. Священники, гомосексуалисты, сказать, по телевидению тиражируют, и трубят о здоровом сексе. Идет откровенное поклонение деньгам. То есть все заповеди Ветхого Завета и Нового Завета нарушаются обществом. И церковь это принимает. То есть идет фактический распад, ослабление позиций. Религия перестала заботиться о душе. Религия больше заботится о политике, о деньгах, о чем угодно. И это серьезнейший кризис, который виден в исламе. Есть более-менее последовательная позиция. Сказать, отношение к всем этим сад, с грехам садома и гоморы И поэтому энергетический ислам сильнее. И он это доказывает, вот сказать, ища, идя на конфронтацию. А это просто повод. — то есть, А как вы думаете, сейчас тоже об этом все уже размышляют, не будет ли вот этой войны да, межцивилизационной, хотя даже не вопрос цивилизации, вот меж, межрелигиозной розни такой, серьезной, во всемирном масштабе. Дело в чем, 10 сентября у меня было в Мурманске выступление в 2001 году, я говорил, что самый самый серьезный конфликт, который не примирить, это не национальный, не экономический, не политический, а религиозный, потому что здесь договориться очень сложно. На следующий день произошло то, что произошло. Поэтому конфликты религиозные будут усиливаться. Почему? Потому что сейчас идет перераздел сфер влияния. Весь мир готовится к Третьей мировой войне. Идет консолидация, так сказать, сильнее всего, что людей объединяет? Религия. Религия для многих это способ объединиться, чтобы выжить. И вот каждый, когда мир начинает, так сказать, подходить к грани гибели, если все не могут объединиться вместе, тогда каждый объединяется в своем клане. Экономическом, политическом. Вот у нас в стране все представлено кланами. Кланы экономические, политические, культурные кланы, религиозные кланы. Но вот эта вся раздробленность — это катастрофа в конечном счете. Поэтому хотим или нет, но мы должны э, найти то, что объединяет все религии. А это что? Это нравственность. Потому что все мировые религии исходят из одних и тех же десяти заповедей, по сути дела. Иудаизм, ислам, христианство. Поэтому в том, что говорят все пророки, в понятии «любовь к Богу» и «высшая нравственность» у нас нет разногласий. И если... Религия будет ориентироваться не на догмы, не на формы, а на суть, любовь, прощение, единство всех людей. Тогда есть шанс найти что-то общее. Но пока представителям религии э, не до этого. У нас остается меньше минуты. Я да. уж, извините, в самый конец оставил такой же глобальный вопрос. Мы просто подошли к этому. сказать. А у Земли есть какая-нибудь карма? Возможно ее тоже диагностировать? Есть. Дело в том, что карма есть у любого объекта во вселенной, потому что карма это событие, которое с ним происходит и которые связаны. У нас 40 секунд. Поскольку вся вселенная единое целое, то все, что происходит, должно завязываться на это единое целое. Есть карма у Земли, есть карма у человечества, и значит есть и определенное будущее и у Земли и у человечества. Но для того, чтобы это будущее узнать, нужно посмотреть в настоящее. В нем есть и плюсы, и минусы. Вот на фоне того, о чем мы говорили, вопросом ниже, да, вот о межрелигиозной розни, насколько карма земли, скажем так, благополучна в будущем? Вы знаете, идет нормальный процесс перехода в новое состояние. Процесс болезненный, мучительный, как и роды. Поэтому не сказать, говорить, что конец света, мы умрем и так далее, я бы не стал. Я сказал, что идет... Перед нами очень трудный, очень мучительный процесс, и есть свет впереди, и этот свет в нас, его нужно только, не только увидеть, но раскрыть, и я думаю, мы все к этому готовы. Вот на этом мы и закончим нашу программу, такой оптимистичный, спасибо вам за то, спасибо. что пришли, вам спасибо за то, что смотрели, всего доброго.